введение. Устройство курса. Основа курса. Этот курс — эффективное практическое пошаговое руководство по избавлению от избыточной тревожности и порождаемых ею проблем, симптомов вегетососудистой дистонии, панических атак, агорофобии, навязчивых мыслей и действий, бессонницы и различных страхов. В основе программы лежат ключевые принципы когнитивно-поведенческой психотерапии опирающийся на доказательную медицину и признанный Всемирной организацией здравоохранения самой эффективной во всем мире при работе с разными тревожными расстройствами. Теоретический фундамент курса составили работы Эллиса, Бека, Фримана, Девульф, Лихи, Маккея, Дэвиса, Фенинга, Макмалина, Ковпака и многих других представителей когнитивно-поведенческой психотерапии. Данная аудиокнига содержит научно обоснованные теоретические знания, раскрывающие сущность различных проявлений тревоги во многих ее аспектах. Курс включает в себя практические техники и упражнения, направленные на выработку нового продуктивного отношения к тревоге и симптомам, формирование навыков работы с тревогой, паническими атаками, навязчивыми мыслями и действиями, бессонницей и страхами, преодоление неадаптивного поведения, усиливающего тревогу, изменение искажённого мышления, порождающего тревогу, тренировку способности релаксации, выработку умения осознанного нахождения в настоящем моменте, как следствие улучшения физического и душевного состояния и жизни в целом. Уникальность курса. Уникальность представленной программы заключается в том, что в этой аудиокниге вы не найдете мотивационные накачки и призывов к исцеляющим действиям, самоанализа, самокопания и поиска внутренних конфликтов, поверхностных теорий и гипотез, сложной и противоречивой информации, скучных материалов и монотонных упражнений. В то же время данное практическое руководство позволит вам выявить подлинные и глубинные причины вашей тревожности, обрести исчерпывающую и достоверную информацию о проблеме, получить чёткие шаги по преодолению симптомов вегетососудистой дистонии, панических атак, навязчивости, бессонницы и страхов, освоить научно обоснованные и доказано эффективные техники и упражнения, преобразовать проблему в интересный путь к счастливой жизни, свободный от различных проявлений повышенной тревожности. Почему курс действительно эффективен? Эффективность методики обусловлена следующими факторами. Глубоким пониманием проблемы авторами. Личным опытом преодоления симптомов ВСД, панических атак, агорафобии, навязчивых мыслей и действий, чувства постоянной изнуряющей тревоги и бессонницы опытом помощи сотням клиентов и тысячам участников тренингов в рамках проекта «Система здорового мышления», опорой на научно обоснованные методики и работающие техники, доступным изложением теоретического и практического материала. Задачи курса Наконец, задачами данной программы являются помощь в избавлении от различных проявлений тревоги, передача накопленных знаний и опыта, Указание на ошибки в мышлении и поведении, удерживающие вас в проблеме. Помощь в достижении счастливой жизни без тревог и страхов. Формирование понимания того, что разные проявления тревожности являются не проблемой, а отправной точкой для саморазвития и качественно новой жизни.